Глава девятнадцатая «Что это за заведение такое? Театр? И как долго мне тут ждать? И почему я должна была переодеться?» Задает вопросы младшая сестренка седьмой, родная дочка главы Вон Ми, Лилинг мэй, мэй «Это... да, что-то вроде театра, да», — говорит Гуаньсе, второй брат горы Тяньша. «Полагаю, что так». Во всяком случае, именно тут и происходят знаменитые на весь уезд выступления госпожи Фэнхуа, которую все называют «Утренний ветер в цветочном саду». Уважаемой младшей сестре, нашей любимой Сяо Ти, маленькой Седьмой, будет здесь удобно и безопасно. А я и Седьмая пока разберемся с делами на горе. Есть вещи, требующие нашего вмешательства. И будет лучше, если пока ты останешься здесь. «Да, тут красиво». Лилинг окидывает взглядом внутреннее убранство персикового сада. К ним спешит госпожа-управляющая. Она склоняется перед вторым братом, выставляя вперед сложенные в почтительном жесте руки. «Досточтимый Гуаньсе! Сам нефритовый мудрец Запада снова почтил нас своим присутствием. Это скромное заведение и его недостойное упоминание хозяйка выражают искреннюю радость по этому поводу. Эти чувства взаимны». склоняется в поклоне Гуаньсе. Таланты и умения чаровниц персикового сада превосходят слухи, разносящиеся по семи провинциям. «Передайте мое искреннее почтение госпоже Бэйхуа, известной как цветок лотоса и капля мудрости. И скажите, что я с нетерпением жду реванша в Сянцы и Го». «Разве вы не проследуете в покое вместе с юным господином, чтобы лично передать это госпоже Бэйхуа?» Она отзывалась о вас, как об очень умном и достойном человеке. Мало кто может выиграть в сянце у самой капельки мудрости. И это не говоря о том, что дискуссии о духовном начале человека и буддийской этике с самим нефритовым мудрецом Запада, господином Гуаньсе, подобны сладкому нектару, который подают небожителям в Дворце Небесного Императора. К сожалению, я не могу позволить себе такого счастья, как общение с госпожой Баихуа». «Неотложные дела требуют моего присутствия в другом месте». «Какая жалость! Может быть, хотя бы юный господин, сопровождающий господина Гуаньсе, воспользуется услугами персикового дома и усладит свой взор нашими девушками?» «Юный господин воспользуется», — уверяет Гуаньсе, в то время как Лилинг хранит почтительное молчание. «Вот она, настоящая дочь Вон Ми», — думает он. обучена манерам и способам поведения. С самого детства воспитана в роскоши, но подмечает малейшие детали, указывающие на статус. От ее взгляда не укрылась ни золотая шпилька с большим рубином, воткнутая в прическу госпожи управляющей, ни сама прическа, высотой едва ли не в локоть, ни нефритовая подвеска на поясе, ни властный взгляд. И при всем при этом... Родная дочь главы Баушу приучена знать свое место. Не встревать в разговор старших, даже если ничего не понятно. А ей велели переодеться в мужское платье, даже если в разговоре ее назвали юный господин. Старшие говорят «молчи». Все вопросы можешь задать потом, наедине. Не встревай, не дай гуань-инь – опозоришься, или того хуже – опозоришь старшего». А вот Сяо Тай на ее месте не сдержалась бы. Вылезла с вопросами или реплику вставила, думает он. Это ее и выдает. Он вздыхает. Госпожа Кали соизволила не устраивать разгром и катастрофу, не отрывать голову и не скандалить на месте. Но это не означало, что она простила или что она прогнулась. Какие же мотивы руководили ею, когда она подставила шею под колодку первого брата. Навскидку он мог назвать несколько. Первый и самый важный, она еще не настолько окрепла после реинкарнации, чтобы вступить в схватку с шестью кланами. А если бы она показала себя во всей своей силе и уничтожила первого брата вместе с советом братства, слава о том, что госпожа Кали вернулась, обязательно достигла бы всех глав кланов. Осторожность – эта черта не была характерна прежней госпоже Кали. Однако горький привкус поражения в войне семи кланов способен научить и не такому. Второй ее мотив – сбор преданных и лояльных людей, испытание дружбы с драконом. Всякий хочет дружить с тем, кто обладает властью и богатствами. Но лишь самые преданные люди останутся с тобой, когда ты упадешь с небес на землю. Секта «Темных кинжалов» распалась после мнимой гибели госпожи Кали. Ее последователи предали ее память и поклялись в верности ее бывшим врагам. Ходят слухи о том, что ее ближайшие соратники Анджумин и Ду Цянь ударили ей в спину во время решающей битвы. И если бы не этот акт предательства, то исход битвы не был бы таким определенным. Исход знаменитой битвы, когда госпожа Кали в своей гордыне бросила вызов заклинателям всех шести кланов одновременно. Той самой, после которой на северо-западе осталась пустыня и пятно оплавленного, превращенного в стекло песка. Если то, что говорят «правда» и исход битвы решил удар в спину от собственных союзников, то «не мудрено, что сейчас она будет». Весьма переборчива в выборе новых союзников. Учитывая то, как она ведет себя с Джанхэем, прямодушным гигантом, неспособным на закулисные интриги, она очень ценит такой подход. Ей нужны союзники, но она больше не потерпит рядом с собой лизоблюдов и сладкоголосых трусов. И тем более не потерпит предателей. Значит, теперь госпожа Кали будет идти к вершинам другим путем. скрытно привлекая на свою сторону, формируя альянсы и привлекая союзников, повышая свою личную силу и устраняя тех, кто вздумает пойти против. Бедный первый брат. Он слишком властолюбив и не в состоянии распознать, когда именно следует склонить голову. Или хотя бы не вставлять палки в колеса. Седьмая сестра, госпожа Кали, не станет преследовать тех, кто просто делает свое дело, Однако своим последним поступком первый брат явно перегнул палку. И теперь он, второй брат, умывает руки и отходит в сторону, предоставляя первого своей судьбе. Когда два близких ему человека повздорили, да так, что один из них обязательно станет причиной гибели второго, ему ничего не остается, как не стоять на пути. Ведь он предупреждал первого брата. Предупреждал. что не стоит так давить на седьмую, что он явно предвзят по отношению к ней и что она никак не угрожает его положению, хотя бы потому, что ее цели намного выше, чем власть над кучкой разбойников на горе. Второй брат отдавал себе отчет, что как бы они ни назывались, хоть братством справедливости, хоть сообществом бодхисаттв, все равно останутся кучкой разбойников». «Дракону не спрятать своей чешуи». Или, как говорит седьмая, «Если что-то выглядит как утка, крякает как утка и даже на вкус как утка, то, скорее всего, это чертова утка». И да, амбиции седьмой сестры идут намного дальше братства справедливости и горы Тяньша. Но первому брату взбрело в голову наказать ее, показав свою власть, и утвердить собственное положение. Должно быть, он полагает, что после такой демонстрации покорности Сяо никогда не сможет представлять опасность для него. Но вот тут он ошибается. Второй брат видел искорки пламени в глазах у седьмой, вспыхнувшие в момент оглашения наказания. И он не собирается гореть в огне, который разожгут эти искорки. У первого был шанс. Оставь он ее в покое, и она оставила бы его в покое. Помоги он ей в трудную минуту, и она помогла бы ему. Но сейчас отныне первый брат находится в постоянной опасности. Этот Гуаньсе уже просил седьмую о его помиловании, а его самого о снисхождении по отношению к седьмой. Но эти двое упорно шли к взаимному конфликту. Все, что может сделать этот Гуаньсе, это спрятать Лилинг, названную сестру седьмой, в борделе персикового сада. Ведь иначе, как только та появится в летнем лагере, у седьмой не останется выбора, кроме как продемонстрировать всю свою силу. А судя по всему, именно этого она сейчас предпочитает избегать. Потому сразу после собрания он и рванул навстречу Лилинг по торговому тракту с тем, чтобы обеспечить ей безопасность. «Этот юный господин не совсем юный господин». говорит Гуаньсе, понижая голос. «Не понимаю, о чем вы, господин Гуаньсе?» – отзывается госпожа управляющая. «Совершенно все посетители персикового сада для нас являются ценными клиентами и добрыми друзьями, независимо от возраста и внешности. Конечно, некоторые из девушек предпочитают именно молодых красавчиков, но ведь в человеке главное не внешность или возраст». Вот как, например, юный господин Тай, который был с вами в прошлый раз. На губах у управляющей мелькает улыбка. «Именно!» — склоняет свою голову Гуаньсе. «Как я и думал, ввести в заблуждение столь проницательных и умных красавиц было бы невозможной задачей. Ради всего святого! Не подумайте, что мы хотели ввести вас в заблуждение злонамеренно. Ни в коем случае, просто...» «Ни слова больше!» Поднимает свой веер госпожа управляющая. Причины не должны интересовать никого из присутствующих. Мы обеспечиваем не только досуг, развлечения и отдых от суровой реальности внешнего мира. Мы также обеспечиваем и конфиденциальность. Это наша обязанность. Мы с готовностью приютим юного господина. Линк. Его зовут господин Линк. Второй брат поворачивается к лилинг Господин Линк. Вы побудете тут до того момента, пока Сяо Тай или я не прибудут за вами. Хорошо? Госпожа управляющая Ли позаботится о вас тем временем. Хорошо, кивает Лилинг. Вот и отлично. Госпожа управляющая, также я хотел оплатить счета и забрать у вас господина Джан Хэ, если он уже проспался. Обращается он к управляющей. Та качает головой. Оплата по счетам Это черта настоящего мужчины, которая нравится персиковому саду больше всех прочих. Однако господин Джан выехал от нас, позавтракал с утра и сразу вскочил в седло. Даже не развлек себя утренним возлиянием с юными лепестками. Взял в дорогу одну флягу с рисовой водкой и пару лепешек довеленного мяса. Если вы не встретили его по пути, должно быть, разминулись. «Пресвятая Гуань-инь!» Вскакивает на ноги второй брат. «Он же сейчас дел в летнем лагере наворотит!» «Госпожа управляющая, прошу прощения, но мне нужно бежать. Вот прямо срочно, вот!» Он вынимает мешочек с серебряными слитками. «Тут за простой джанхэя». «Здесь многовато, но я зачту как аванс за пребывание молодого господина». Госпожа управляющая ловко подхватывает мешочек, который тут же исчезает в одном из ее широких рукавов. «Спасибо за ваш выбор нашего дома». «Позвольте мне сказать несколько слов юному господину наедине». Просит Гуаньсе, и госпожа управляющая как будто растворяется в воздухе. Вот только что она была, и тут же ее нет. «Уважаемая младшая сестра Лилинг», — говорит Гуаньсе, — «видите ли, у моей сестры неприятности?» Лилинг задает вопрос в лоб, и Гуаньсе поджимает губы. «Нет, определенно...» Это Лилинг действительно сестра седьмой. Такая же бесцеремонная. «С чего вы?» Начинает было он, но она его перебивает. «Ну а как иначе?» Говорит она насмешливо. «Сам нефритовый мудрец Запада, господин Гуаньсе, заставляет меня переодеться в мужское платье и спрятать в борделе. Только самые неотложные обстоятельства могли бы заставить такого, как вы, поступить таким образом». «В борделе? Так ты все поняла?» «Но почему не протестуешь? Я ожидал от такой, как ты!» Гуаньсе подыскивает верные слова для описания реакции благочестивой девы из приличной богатой семьи на то, что ее оставят на неопределенный срок в публичном доме. Да еще и переодевшись в мужское платье. Крик, скандал, слезы, обвинения – самое меньшее из того, чего он мог от нее ожидать. «Здесь меня совершенно точно не будут искать». говорит Лилинг. «Именно потому, что будут думать, как вы, что такая, как я, никогда бы не позволила себе такого. Но я изменилась. Благодаря старшей сестре я знаю несколько истин о мире. Такие вещи, как мораль, благочестие или воля небес больше меня не волнуют. Мне плевать на то, что могут обо мне подумать. У меня есть цель». «Старшая сестра открыла тебе истину?» Он невольно останавливается, повернувшись к ней. «Какую именно? Почему ты так неуважительно относишься к воле небес? Что такого она сказала тебе, что ты отрицаешь общественное благо и собственную репутацию благочестивой девушки?» «Воли небес не существует», — говорит Лилинг. «Ничто не истинно, все дозволено. Истина – первой ступени посвящения». «Воли небес не существует?» Что ты хочешь этим сказать, юная дева? Разве мы не поступаем по воле небес? Разве у последнего бедняка и первого из вельмож не схожие понятия о добре и зле? Это называется категорический императив Канта. И нет, у нас не схожие понятия о добре и зле. Для кого-то честь погибнуть в бою. Это для него хорошо и добро, если оценивать по этой шкале. А для кого-то... Честь ударить в спину. Кто-то всю жизнь был праведником, но не был оценен по достоинству и умер в муках. А кто-то всю жизнь грешил и убивал и прожил долгую и счастливую жизнь. Что же будет после смерти, о том нам неведомо. Хотя старшая сестра знает, но говорить отказывается. Мол, сама узнаешь. Говорит Лилинг. И Гуаньсе потирает подбородок. Ему нужно срочно выезжать в летний лагерь. Неизвестно, что там натворит яростный кабан Джан, увидев седьмую в колодках. Но желание подискутировать на отвлеченные темы о природе добра и зла выше него. «Хорошо», – думает он. «Совсем немного времени. Одну свечу, не больше. Что может случиться за одну свечу? А на дороге я поскочу быстрее и догоню брата Джана до того, как он доедет до места». «Погоди», – говорит он, присаживаясь напротив Лилинг. и взмахивая рукой, чтобы им принесли нагретого вина и сладостей с закусками. «Ты хочешь сказать, что воля небес – это категорический императив? Я согласен с тем, что ценности у разных людей разные, но основа одна и та же. Нам не нравится, когда нам делают больно. Мы ценим добро и любовь других людей. Это у всех одинаково». «Возможно, я неправильно выразилась». Морщит носик Лилинг. родная дочь главы баушу категорический императив это скорее совесть нравственный закон единый для всех но в первую очередь для самого наблюдателя а господин гуанссе говорит об абстрактном добре и зле но даже так одно и то же действие для одного человека будет добро и благо, а для другого неприемлемое зло вот например если вы возьметесь погладить грудь кого-либо из девушек заведения, «Для них это будет приемлемое действие. А если приблизитесь с такими же намерениями ко мне, это будет неприемлемо. Действие одно и то же, но отношения разное. Потому все законы нравственности и морали, а также законы государства, преследуют лишь одну цель – позволить людям жить вместе, не переубивав друг друга». И «Исходя из этого, ты и твоя старшая сестра «Проповедуете заповедь. Ничто не истинно. Все дозволено. Это опасная идея. Ведь если все станут следовать ей, общество будет разрушено. Когда каждый преследует свои интересы, плюя на общество, семью и государство, прищуривается Гуаньсе. Девушка из юных лепестков расставляет на столе перед ними чашки и наливает вина. Ну, во-первых, все не будут следовать этой заповеди. Только смелые, только сильные, только те, кто смогут преодолеть страх и бросить вызов обществу. А во-вторых, я уже говорила, что эта заповедь только для первой ступени посвящения. Вторая ступень как раз говорит о том, что существует одна цель, одна воля, которая является истиной, которая ведет за собой и подлежит немедленному исполнению, отвечает Лилинг. просто вот так сказать «делай, что хочешь, все равно пожалеешь» – это путь в никуда. Первая заповедь предназначена лишь освободить человека, а таков долго перед обществом, родителями и правителями. Освободить его от непрестанного ты должен. Быть хорошим правителем, хорошим отцом, хорошим мужем, хорошим воином, хорошей дочерью, быть для кого-то кем-то. Потому на первом этапе человека – «Должна освободить от долгов и привязанностей, с тем, чтобы на следующем дать ему цель, смысл жизни, подчинить его воле». «Подчинить его воле? Для той, которая первой заповедью освобождает человека, это звучит достаточно цинично. Откидывается назад Гуаньсе. И чьей же воле вы собираетесь подчинить этого освобожденного?» его «Если нет запретов и рамок, нет законов и границ, то для человека имеет значение только одна воля – его собственная», отвечает Лилинг, и ее глаза возбужденно блестят. «Я освободилась от любых границ и превзошла все рамки, только для того, чтобы подчинить всю себя своей воле и исполнению своей цели». «В мире нет иной воли, кроме моей собственной». «Хм, какая интересная философия! Должен признать, не новое. И должен отдать должное, у крестьян она будет пользоваться популярностью», — говорит Гуаньсе, предвкушая интересный философский диспут. «Девушка, юный лепесток, пожалуйста, позовите сюда госпожу Бэйхуа. Я так хочу послушать, что она скажет по этому поводу».